Пятое. Юпитер 12. Побег в ад. Клубок нитей, вышедший из головы трупа, поплыл так, будто его несло течением. Нити сохраняли подвижность, совершали быстрые круговые движения и ветвились. Я бросился драпать от них по коридору, понимая, что пока буду вызывать лифт или открывать дверь на другой ярус, они меня настигнут и зацапают. Получается... «Мне не выйти из этого долбанного отсека». Я услышал крик «Пригнись», инстинктивно повиновался. Надо мной сверкнул будто десяток вспышек от фотокамер. Жар прошел катком по темени, и нити разом вспыхнули и спалились. Створки лифтовой двери были открыты. И я влетел в лифт головой вперед. Чуть не попал носом в живот стоящий там Шайни Гольд. Вооруженный, кстати, не только сумка изоляционного типа. Проба она что ли собирает?» но ну и краткоствольной автоматической винтовкой ТР-200. Похоже, именно эта штука, длиной не больше пистолета Стечкина, выстрелила только что термоинъекционным боеприпасом. Когда створки замкнулись, кибероболочка лифта долго уточняла, на какой нам уровень, и только после крепкого мата поехала вниз. Я, наконец, разогнулся. «Авария, коллега», — сообщила женщина, но голос ее был как-то слишком ровен и при том серьезная, сдается мне, она вполне ожидала эту серьезную аварию. «Итак, госпожа Гольд, о чем ты мне сразу не сказала? Кто вам дал команду не обращать внимания на то, какие образцы и пробы доставляет зонд? Кто дал команду не проводить общее обеззараживание станции? Сейчас не до этих разборок, увы, я не была свободна в своих разъяснениях». Она мила, но отстраненно улыбнулась, как будто речь шла опережаренные яичницы. И полувоенный комбинезон изрядно подходил этой улыбке. Поврежден второй контур реакторной зоны. Произошел большой выброс пара в пространство жизнедеятельности. У всех членов аварийной команды тяжелые ожоги из-за отсутствия средств защиты. Интересным образом их доступ к аварийным скафандрам был заблокирован. Не ходи кругами, как акула. Что было в этом контуре? Гнездовье жизни. Чужой. Крем неорганической. Ей высокая температура нипочем. Шайна снова улыбнулась то ли застенчиво, то ли торжествующе. Гнездилась эта жизнь в очень правильном месте для своей пролиферации, так что сейчас биологическая опасность лихо распространяется по станции. Да, в общем, не только биологическая, она способна влиять и на костную материю, легко расщепляя пластики вплоть до нанотрубок и графена. А это, считай, конец вычислительным мощностям, электроцепям, трубам и вообще системе жизнедеятельности. С металлом-то считалось больше проблем, если рядом с Юпитером, поэтому здесь делался упор на самовосстанавливающийся пластик в самых умных его модификациях, как выяснилось, ошибочный. И какой вывод? Такой, что мы берем катер и улетаем. Она пожала плечами, как квалифицированный хирург, который сделал все, что в наших силах, и, закрыв скончавшегося пациента простынёй, едет домой. «Мы? даем дёру? С чего мне такая честь? От вашего донемурского стола нашему?» «Потом объясню. Может, нравишься. Шутка». Впрочем, лицо ее было на этой фразе совершенно серьезным. От ее руки отделилось виртуальное окно со схемой станции. Шайна открыла между нами канал близко связи. «Катерный терминал вот здесь». С ее пальца сошла виртуальная искорка и села на схему. Еще одно мгновение и зажёгся маршрут. Самый короткий путь туда. Не по прогулочной палубе, а через оранжерею, что двумя уровнями ниже. «У меня есть доступ на этот ярус, я все же-таки биолог?» «Тогда за ягодами!» Лифт выпустил нас на нужном уровне, однако перед нами сразу возникла мрачного вида дверь. Шайна провела ладонью, где у нее был имплантирован «Скин-коннектор». Словно погладила эту дверь, а на самом деле ввела код доступа. Потом подставила зрачок под луч сканера. И оранжерея впустила нас. Десять шагов по зеленке и по мне прошла волна благодати. Я полгода кантовался на борту транспортного судна. Чёртова эта каталепсия, ступор почти все время. Смертельно осточертевшие белые панели, даже применение нейроинтерфейса для смены реальности было запрещено. Чтобы там какие-то зоны мозга не перевозбудились. А здесь, в двух шагах от Юпитера, цветочки, бабочки летают, птички чирикают, и столь мощный букет запахов, что никакой глюксофт с самым навороченным нейроинтерфейсом такое не повторит. Даже голова закружилась, и Шайни Гольд понадобилось тянуть меня за рукав. Впрочем, когда мы подошли к кустам малины, а здесь она была разноцветной, Я уже был близко к норме, хотя в душе все еще царил восторг. И вдруг прямо на моих глазах крупные ягоды стали вспучиваться, и идти темными пузырями, которые слепались гроздями. Это было как надругательство на цветыней. Из пузырей стали выходить извивающиеся нити, что мигом свивались в клубки. И вот уже клубки покатились в нашу сторону, как перекати поле, только по воздуху. Я всерьез обалдел, почти что в ступор попал. А вот напарница отреагировала быстро. Видимо, подозревала о возможных сюрпризах. «Господин Келлин, через оранжерею проскочить не удастся. Включаем план «Б». Выметаемся через боковой, секторный выход. Потом спускаемся вниз на ярус техобеспечения и по нему уверенно двигаемся к катерному терминалу». Изогнутая поверхность станции, имеющая приятную форму бублика, давала отличный обзор. Клубки катились за нами, оставляя пыльный след. И катились они быстро. Когда убегаешь от волка, то, наверное, присутствует ощущение, что вот-вот линейка острых зубов войдет тебе в ляжку. А здесь казалось, что эти нити уже окрутили тебя, входят в кожу, вползают в чрево, обвиваются вокруг спинного хребта, затягиваясь петлями на позвонках, и вот-вот начнут резать внутренности ломтиками. Но убегали мы хорошо, с ветерком. Чуть даже секторный выход не проскочили, который вообще-то был едва заметен на стенной панели. Та с помощью пленочного экрана имитировала субтропический лес. Когда до выхода оставалось совсем немного, я почувствовал что-то есть прямо перед ним. Легкая марева, намекающая на облако аэрозоля, а может и разрежённый студень. Я подхватил валяющуюся на дёрне сливу и швырнул в ту сторону. Слива, успешно пролетев несколько метров, застыла в воздухе и словно обросла волосами. И тут же волна огня растеклась по Мариеву. Эта шайна отстрелила термоинъекционный боеприпас. Огонь, казалось, имел форму и дышал, даже был пронизан яркими жилками. Но ну, еще пара секунд, и он резко свернулся. На его месте недолгий дымок, а потом вернулась Мариева. Не помог термоинъекционный боеприпас. Наверное, из-за открытого пространства. «Эта штука не только устойчива, но еще умеет прятаться и маневрировать», согласилась напарница. «Мы тоже попробуем». Поднимай-ка в темпе почвенный слой. Его толщина не более 30 сантиметров. С помощью какой-то вовремя подвернувшейся лопатки сорвал и завернул на бок шматок дернины, под ним было еще немного комковатой земли, которую я мигом разгреб, ниже съемные, но хорошо примыкающие панели из металлокерамики. Шайна кинула мне вакуумную присоску. Без таких ни один технарь на станции не ходит. И я смог оторвать одну из панелей. Тяжелая, блин, даже при нашей искусственной гравитации. Мы соскользнули в образовавшийся колодец, и сразу поверху прошел ветерок, швырнув ворохом опавшей листвы сухой травой и комьями земли. Вслед за тем в тоннель заглянули нити. Очень живенькие, подвижные, извивающиеся, крутящие в разные стороны своими головками, которые походили на жемчужные бусинки — Это, естественно, способствовало нашему ускорению. Обежать и драпать в этом тоннеле было очень непросто. Он вообще-то предназначен для гибких ремонтных роботов типа слизень. Мрачный люминесцентный свет панелей — единственное, что сопровождало нас пути, если не считать оптоволоконных и энергетических кабелей, аккумуляторных батарей, труб, кронштейнов с компьютерным оборудованием и очень низкого потолка. Да, еще каждые 50 метров — люк. Удобно передвигаться только на карачках, если это вообще можно назвать удобным. Хотя я срочную служил на дизельной подлодке, там обстановочка схожая. Язык мой уже свесился до пупа, когда спутница наконец сказала. «Остановка, мы в районе катерного терминала, только если не забыл, он на два уровня выше». Я с налету высадил решетку вентиляционного колодца, коррозия помогла, и подставил Шайни руку. «Подсажу». «Не надейся». Совсем не тот случай, когда дама вперед. Протест принят, хотя эротических мотивов у меня не имелось, честное слово. Лестницы внутри колодца не было, но ее функции выполняли выступы, снабженные дымовыми датчиками. Движение по вертикали выматывало, хотя немалый опыт карабканьей по веревочным трапам у меня имелся. Поднялись на два уровня. Второе дыхание не открылось, так что получилась зверская потовыжималка. Наконец, катерный терминал, если схема не врет. Только не с парадной стороны. Я выдавил плечом решетку, замыкающую колодец, и оказался на горизонтальной поверхности. Радость, что, наконец, передышка была мгновенно омрачена. Представшая картина мне настолько не понравилась, что я даже забыл на время о спутнице, которая настоятельно требовала, чтобы ей подали руку. Здесь недавно толпились живые люди, и было их немало, 20-30, но сейчас от них остались только протезы зубные, линзопроекторы глазные, разъемы коннекторов, чипы нейроинтерфейсов, сердечные клапаны, шунты, искусственные мышечные ткани типа силикорда. Все это находилось в окружении груды ослизившихся внутренностей, напоминающих плавленный сыр и кожи, превратившейся во что-то вроде густой мыльной пены. Остатки были затянуты клубами густого, словно бы жирного пара. Почему они не смогли удрать? Значит, то, что их убило, умеет хватать и держать. Разрушению подверглись и некоторые конструкционные материалы, особенно пластик, покрывшийся буграми и пузырями. Поустойчивее оказалась металлокерамика. Я, наконец, услышал «Эй», наклонился и подал руку выбирающейся из колодца Шайни. «Надеюсь, у тебя крепкие нервы», — сказал я. «Тут была давка, как на распродаже, когда туалетные ёршики всего по 2 доллара», — прокомментировала она, оглядев драматическую сцену. Самообладание у дамочки и в самом деле на высоте. «Только отсюда так просто на стартовый стол не попадешь. Это всего лишь пункт сбора» где составлялись списки вылетающих на Европу один, и каждый пытался доказать, что он самый важный. Их не пустили на отправляющийся борт, сказали подождать до следующего рейса. Пока они ждали, все для них и закончилось. Шайна поднесла свою чудодейственную ладошку вездеход к стене, и там, где только что не ни было ничего, кроме гладкой поверхности, открылся овальный проход. Чудо кристаллической механики, дверь за 100 тысяч баксов. Мы зашли с черного хода прямо в ангар. Здесь было около десятка летательных аппаратов, но только три относились к тому типу, что мог слетать на Европу и вернуться назад. Два из них были явно не в порядке. Уж больно густо облеплены рободиагностерами. Как смородина тлёй. Много снятых панелей и кучи выброшенных на палубу агрегатов и деталей. А вот к посадке в третий катер готовились люди первого сорта. Одного из них я узнал, сенатор Горовец, в собственном соку. Несмотря на 90 лет, сверкающие белые зубы, лес волос, пересаженных с молодого трупа, яркие глаза, вырезанные у клона в стране четвертого мира. Значит, все-таки прилетел с нами на Юпитер-12 сокол капиталистский, Вместе с секретаршей, сработанной по всем правилам эротической науки. Ремастеринг зада с помощью коллагеновых пружинок, генная стимуляция бюста, глянцевая манга кожа на самом деле напыленные, и аниме-глаза, выращенные на живой плантации органов в орбитальном Планти-Бэй. Ясно, с кем законодатель предавался каталепсии. Там, где появлялся этот задорный сенатор, омоложенный со всех концов с помощью плюрипатентных клеток, всегда что-нибудь происходило. Война программ, бунт блогеров, восстание вирусов или майдан роботов. В результате чего куш получала корпорация, которую лоббировал сей мощный джентльмен. Плюс еще два десятка людей, выглядящих на все пять. Никаких отвисших щек и пивных животов. Среди них был позапрошлогодний лауреат Нобелевской премии по химии за поверхностно-активные вещества, создающие неуничтожимые пузыри с рекламными надписями на боках. Узнаю этот высокий лоб от бровей до затылка. Про него рассказывали, что он спер открытию одного вьетнамского ученого, который не имел таких возможностей пиариться и не принадлежал к людям первого сорта. Сенатор в плаще а римская тога и секретарша в скромном по размеру мини располагаются около небольшого автомата, выдающего чипкоины, валюту юпитерианской системы. В метре от них — бодигард. Конечно же, с квадратной челюстью, жующий веселую, а если точнее, что-то бормочущую резинку с автоматической винтовкой под беспатронный боеприпас. Нобелевский лауреат трется неподалеку с интересом, посматривая на задок сенаторовской секретарши. Когда я перевел взгляд от Коин-автомата к катеру и обратно, то секретарши там уже не было. Прошло всего 5 секунд. Мой растерянный взгляд перехватила Шайна Гольд, все поняла и направилась, доставая свой специфический короткоствол, к сильно раздувшемуся сенатору. А непростая у меня подружка. Из-под плаща сенатора выпали туфли секретарши. Гольд навела на него ствол и что-то сказала. Бодигард навел винтовку на мисс Гольд. И я приготовился отвлечь внимание на себя, швырнуть ему в башку забытый кем-то на палубе крепёжный твилстлок. Когда-то с гранатой у меня неплохо получалось и укрыться за капитальной теткой с лошадиной челюстью. Наверняка ж какая-нибудь аристократка из тех, у кого прадедушка торговал неграми и мочила баригенов на завтрак, обед и ужин. По такой сразу стрелять не будут. В этот момент тело сенатора лопнуло, а шметки плаща, внутренности и то ли нити, то ли струи вязкой жидкости брызнули во все стороны. Почему-то сработали систему пожаротушения, прыснув густой пеной из форсунок на подволоке. Заодно полыхнуло огнем. Эта шайна выстрелила термоинъекционным боеприпасом. Нобелевского лауреата, слишком тесно общавшегося с секретаршиным задом, испепелило вместе с остатками сенатора. Бодигарда, пытавшегося защитить высокопоставленное тело, убило тоже. Техники с быстротой орлов и трусливостью мышек забились в разные щели. Пассажиры, огромными прыжками устремившись к катеру, затолкнули тех, кто до то чинно входил на борт, как шайбы в ворота. Через какие-то две минуты катер стартовал. Пошел вертикально на разгонных ускорителях. Раздался крепкий хлопок воздуха. Это он преодолел шлюз. Минуту спустя я увидел на имеющемся здесь объемном экране, как катер на маршевых, набирая скорость, уходит в сторону Европы. Он, кажется, еще совсем рядом. Но вот режим телеприсутствия отключается. Дюзы катера прощально мигают и меркнут в сияющей пустоте. Везет же людям. «А с чего ты взяла, Золушка, что мы попадем на борт этой замечательной тыквы?» — спросил я у Шайны. Ее лицо немного заморалось от копоти, а брызги от системы пожаротушения проделали на щеках слезные дорожки. «Нам и не надо было попадать на этот борт». Она вывела в виртуальное окно экстренную информацию. Катер не долетел до Европы. Сильно не долетел. Взорвался, когда еще набирал ускорение. «Ты знала, что так будет? Зачем надо было торопиться туда, куда не надо?» Не знала. Она энергично тряхнула кудряшками. Но когда мы появились в ангаре, стало ясно по внешней симптоматике, что эта публика — сенатор, лауреат, менеджеры подразделений, представители корпораций и прочие — несут в себе плазмодий. В общем, надо искать другой способ выбраться отсюда. Она подняла с палубы и перебросила мне хехлер-коховскую винтовку, оставшуюся от бодигарда. Есть другой способ выбраться из дырявой консервной банки, брошенной на дно моря. «Не надо отчаиваться», — сказал один парень на погибающей подводной лодке Северного флота. «И в самом деле смерть — это не конец». Шайна аккуратно взяла пробу в контейнер Дюара, дыхнувший морозным паром один из неиспепеленных ошметков сенатора. «Сейчас приглашаю в лабораторию номер 7. Там есть установка, которая позволяет секвенировать и генотипировать наследственное вещество биоматериала, а заодно его реплицировать И рекомбинировать. В общем, много чего. Так что есть шанс подготовить плазмоцит за короткий срок. По дороге я тебе буду говорить, когда стрелять, потом и сам научишься вычислять трансформантов. Единственное оружие моряка на гибнущем корабле — это вежливость. Плазмоцит? Я не ослышался? Для людей плазмодий является инфекцией, а инфекционное заболевание можно лечить с помощью антибиотиков — Плазмоцит против плазмодия. Название в тему. Итак, его зовут плазмодий. Впрочем, не совсем улавливаю, зачем нам прямо сейчас готовить какой-то плазмоцит, однако это лучше, чем ничего. Стрелять пришлось уже на выходе из ангара. Тела трансформантов расстегнулись, словно кожаные куртки, открыв багровый зев, когда они оказались в пяти метрах от нас. Причем двое из них мгновенно вскарабкались на плечи трех остальных, чтобы атаковать на верхнем уровне. А до того были на вид совершенно обычные люди в цивильных костюмах. В таких ходят приглашенные ученые, не входящие ни в одну из служб станции.